Глава 23, 2. два Спустя пару часов мы уже полностью одеты В кабинете Винса наслаждаемся заказанным Амелией ужином и смеемся Да, и представь себе, что такой идиот, как он, мог сделать еще, кроме как подкинуть этот кошелек полицейским в машину Понятное дело, что его вычислили за час, и он был арестован Мы тогда хохотали до слез. Шестокая шутка. Со смехом говорю я и качаю головой. Да брось, мы были студентами. И тебя совсем не смутил тот факт, что эти придурки накрасили мне ногти красным, пока я спал на лекции. Можешь себе представить, каким я был красавчиком, когда пересекал весь кампус с этим позором? Видела бы ты продавца в косметическом отделе. когда я попросил что-нибудь, чем можно смыть лак для ногтей. Я думал, бедняжка лопнет, пытаясь сдержать смех. Я делаю глоток невероятно вкусного вина и целую Винса, а он легонько гладит мою попку, удобно расположившуюся на его коленях. Мы не углубляем поцелуй и даже не используем языки. Нам хорошо просто быть вместе, касаться друг друга и чувствовать тепло наших тел. Оторвавшись от моих губ, Вин стрет со своим носом мой, и я хихикаю. Все время поражаюсь тому, насколько он разный. То доминирующий, жесткий и резкий, то ласковый и нежный. И тем не менее я всегда чувствую его заботу, а еще безопасность, когда он рядом. Я точно знаю, что он защитит меня, что бы ни произошло. Внезапно в дверь раздается громкий резкий стук, и она распахивается. На пороге стоит испуганная Амелия. «Сэр, простите, сэр, там такая ситуация?» Винс помогает мне подняться, встает сам и быстрыми шагами направляется к Амелии, после чего они скрываются за дверью кабинета. Он только успевает бросить мне через плечо. «Оставайся здесь, не выходи». Шаги и шум стихают за закрывшейся дверью. А я так и продолжаю стоять и смотреть на нее в растерянности. Все произошло за считанные секунды. Вот мы целовались, и вот он уже скрылся. А я даже не знаю, куда и что там произошло. А вдруг что-то страшное. Вдруг Винсу грозит опасность, а я ничем не смогу помочь. Или кому-то стало плохо. Переборщились с сессиями. Тогда почему он не позвал меня? Я ведь медсестра. Сажусь в кресло, которое еще хранит тепло тела Винса. Я так нервничаю, что даже скрип кожи подо мной раздражает. Хуже всего воспринимается незнание. Когда ты в курсе, чего стоит ожидать, даже если это что-то страшное, все же легче, чем просто вот так сидеть в неведении и понимать, что ничего не можешь сделать». Хотя почему не могу? Я могу. Подскакиваю с кресла, но тут же медленно возвращаюсь на место. Он просил о доверии. Просил слушаться его на территории клуба. Да, на мне его ошейник, и никто ничего мне не сделает. Но, вероятно, у Винса были причины, чтобы попросить меня об этом. Кручусь в кресле и пью вино. Не для удовольствия. Для храбрости, потому что не знаю, что будет дальше. Спустя примерно час Винс не удосужился повесить в кабинете часы. Дверь кабинета открывается, и в нее решительным шагом входит хмурый Дарк. «Элисон, поехали, я отвезу тебя домой». «Но вы же пили. Почему я подумала именно об этом?» «Я с водителем. Поехали». «А где Винс?» — спрашиваю, вставая. Я никуда не поеду без него. Он просил меня отвезти тебя домой. Эли, ему сейчас не до тебя. Собирайся, где твои вещи? Ему не до тебя. Не до тебя. Кто там говорил про рациональное мышление и правильные выводы? О доверии. Тот, кому сейчас не до меня. Беру свою сумку и покорно следую за Дарком по коридору к черному выходу, через который мы с Винсом обычно входим в клуб. «Амелия, при кабинет Винса!» Бросает Дарк, спешащий нам навстречу помощница Винса. Она кивает и обращается ко мне. «Мастер сказал, что позвонит вам, как освободиться. Пусть не утруждается. Резко выпаливаю я и выхожу на улицу». «Говорят, в Вегасе всегда жарко, буквально круглые сутки». Это не совсем правда. По ночам бывает прохладно. Это же пустыня. И сегодня прохладно. Или это меня знобит после всего, что произошло за сегодняшний вечер. А может, сказывается, холод, который я чувствую от того, как мы с Винсом за какой-то час начали отдаляться друг от друга. Мы садимся в черный седан. Я ни черта не разбираюсь в машинах, но это, вероятно, дорогая и какого-нибудь премиум-класса. Она длинная, гладкая, со светлым кожаным салоном и кучей всяких штук на панелях. Дарк спрашивает мой адрес, передает его водителю, и мы трогаемся с места. Я смотрю на пролетающие мимо огни и едва сдерживаю слёзы. «Ему не до тебя сейчас. Не до тебя». Эти слова снова и снова звучат в моей голове беспощадным эхом резкого тона Дарка. И если раньше я симпатизировала этому мужчине, хоть слегка и побаивалась его, то из-за сегодняшних слов начинаю его ненавидеть. Едкий ком, прожигающий горло, все никак не хочет уходить. Он снова и снова образуется там, как бы я ни старалась проглотить его. «Лис!» — резко произносит Дарк, И я поворачиваю голову в его сторону. Он разговаривает по телефону. «Там у Винса проблема. Ты в клинике? Подъедь, пожалуйста, надо залатать кое-кого. Нет, уже повезли. Да. Но нужен твой контроль, сама понимаешь. Да, конечно. И, Лис, как всегда, ты поняла. Спасибо. Буду должен». Он молчит, пару минут слушая, что говорят на том конце, Переводит взгляд на меня и слегка хмурится. «Это ты с Винсом договаривайся. Спасибо». Дарк убирает телефон в карман, а я продолжаю сверлить его взглядом, надеясь, что узнаю хоть что-то еще. Но он молчит. Я пару раз открываю рот, чтобы задать прямой вопрос. Но понимаю, что получится не диалог, а истерика. Поэтому снова замолкаю и отворачиваюсь. Через несколько минут все же не выдерживаю и сорвающимся голосом спрашиваю. «С Винсен, все хорошо?» «Да», — коротко отвечает он, и я едва сдерживаюсь, чтобы не закричать на него за то, что он ничего не объясняет. При этом меня омывает облегчение. Самое главное, что с Винсентом все в порядке, а с остальным мы как-нибудь справимся. У моего дома Дарк коротко прощается со мной, а водитель даже не успевает выйти из машины, чтобы открыть мне дверь, как буркнув «Доброй ночи!» я уже бегу к дому. К счастью, мама спит и не видит, в каком виде и состоянии я заявилась домой. Меня торусит, а рыдания, которые до этого были где-то в грудной клетке, сейчас рвутся наружу, заполняя горло горечью. Я быстро раздеваюсь и бегу в душ, где под шумящим потоком струй даю волю своей истерике. Я рыдаю так долго и так тяжело, что перед глазами все плывет. Кажется, у меня болит все тело из-за того, что я чувствую. Так долго принимать душ — это непозволительная роскошь для нас. Но я сейчас не могу иначе. Мне нужно, чтобы все мои страдания были смыты в канализацию, иначе мне никак не успокоиться. Я выхожу из ванной только тогда, когда кожа уже сморщилась от воды, а слез совсем не осталось. На меня навалилась такая усталость, что, кажется, я тяну на себе тонну камней. Бреду в свою комнату, но вдруг из маминой спальни слышу. "Эли, это ты?» «Да, мам». Отзываюсь, но не вхожу. Не хочу, чтобы она видела меня в таком состоянии. Ей хватит волнения о протезах и защите диссертации. «Все хорошо, детка?» «Да, мамуль, устала очень. Пойду спать». Я думала, ты останешься у Винса. не унимается она. Я решила приехать домой. Спокойной ночи, мамуль. Скорее доброе утро, моя девочка, со смешком отвечает мама. Приятных снов. И тебе, бесцветным голосом отвечаю я и, наконец, дохожу до своей комнаты. Достаю телефон из сумочки и забираюсь под одеяло. Разблокирую экран. Новое сообщение от Винса. Открываю, и сердце останавливается. Кровь прекращает свой бег, а в голове как будто вата. В сообщении фотографии на ней две руки с переплетенными пальцами, одна из которых принадлежит Винсу, а вторая точно не мне. На женской руке красный маникюр с длинными ногтями. Руки лежат на смятой постели, и Винс крепко сжимает пальцы незнакомой мне девушки. И только одно слово. Прости.